Часть третья. Когда миром правит тьма, люди предпочитают вовремя скрыться. По этой десятитысячелетнем царствовании тёмных существ записалось в ДНК человечества рёв чудовищ по ночам, только усиливал его страхи. И теперь ещё ночь не принадлежит людям, за исключением лишь этой маленькой деревушки, где между деревьев обыкновенно светят фонари, на дорожках мелькают длинные тени влюбленных парочек, и не умолкают радостные голоса. Но сегодня вечером всё изменилось. На залитых лунным светом улицах не было ни одного человека. Дверь в каждом доме заперты. Люди, боясь пошевелиться, теснились у каминов, как будто вся реальность для них сейчас заключалась в одном этом месте. Каждый селянин прислушиваясь, пытался уловить движение одного единственного человека. Под луной на пустыре спал ди. Его лицо, его тело, облокатившиеся на ствол дьявольского дуба, которому была привязана лошадь, как будто мерцало на свету. Он закрыл глаза всего пара минут назад и тут же уснул. Охотник снова шёл к синему замку, чтобы спросить его хозяйку, зачем она его позвала. От внезапного порыва ветра глазади открылись. Под ноги приближалось эхо подкованных железом копыт, и вскоре на пустыре возникли лошади всадник. Они направлялись прямо к ди, который даже и не пытался подняться. "Так и думал, что ты здесь", заговорил шериф. "Встретил её во сне, то есть настоящую Сибиллу". Слегка приподняв край дорожной шляпы, Девгляделся в честное лицо шерифа. Наконец-то догадался, спросил он. Да, кивнул шериф в А ты когда узнал? Когда мы ездили с тобой к миссис Шелдон. Я вспомнил, что пил там чай с тимьян лепестком. Ну а потом стоило лишь сопоставить факты. Не представляю, как но доктор Аллен хочет вызвать сюда биовратьев. Слышал о них. Шериф изобразил кривую усмешку. Ведь он не мог сказать, соответствует ли информация этого мира тому, что знает Ди. Охотник молчал, шериф заподозрил в этом молчании не его незнание, а скорее наоборот. Ди был в курсе, с кем придётся иметь дело, и это немало его не беспокоило. Через какие тяготы ему пришлось пройти. Задумавшись над этим, шериф Крут ощутил, как тяжёлый тёмный осадок, накопившийся в его сердце внезапно исчез и невольно улыбнулся. Это всё, что я должен был сказать. Похоже, разбудил тебя своим приходом. «Видел Сибиллу. Встретившись с испытующим взглядом стража порядка, Ди покачал головой. Нет. Ещё не спал, значит. Мне ничего не снилось. Шериф не знал, что на это сказать, но Ди сам за него ответил. Наверное, работал аппарат директора больницы. Тогда твой сон должен быть таким же, как у Сибиллы из этого мира, верно? спросил шериф Круц. Возможно. Интересно. А настоящая Сибил видит его, Дик кивнул. Ей очень идут и синий свет и белое платье. Какое-то время шериф рассматривал Ди, а потом поблагодарил его. Доктор Аллен и Сибил находятся в подвале больницы. Теперь я уже точно всё сказал, что хотел. Удачи. Куда отправишься? «Прочь из деревни, отвечал шериф. Решил попробовать. Не знаю, куда пойду, если выберусь. А если Сибилла тем временем время проснётся, что ж? Так, тому и быть. Удачи. И тебе. Шериф круто развернул коня иди наблюдал за ним, пока он не скрылся из виду. Видимо, охотнику, чтобы расспросить Сибиллу, придётся наведаться в больницу. Ну, значит, отправляемся. Объявилась левая рука. Другого выбора нет. Почему ты не пытаешься поговорить с девчонкой? Ну, уговорил бы её продолжить спать, всё равно как бы ты ни старался, ничто не сможет противостоять чарам его укуса. Зачарованная девушка никогда не проснется. Тебе нужно рассказать про это доктору и шерифу, чтобы они угомонились. Дед достал кинжал из кармана плаща и начал медленно копать землю. Может, девушка не попросит её будить, предположил он. Голос из левой руки, казалось, поначалу растерялся, но потом вдруг от чего-то повеселел. Слушай, для симпатии ты порой несёшь такой бред. А что будешь делать, если попросят? Голос вдруг замолчал, издав звук, будто что-то застряло у него в горле. Это Ди прижал левую руку к наспе и звука по новоим чернозёмам. Затем последовал звук, который можно было признать за чавканье, и горка земли стремительно исчезла. Происходящее было в порядке вещей. Заряжаясь четырьмя основными элементами землёй, воздухом, огнём и водой, проявившаяся физиономия карбункула набиралась силы. Правда, кормили его сейчас казался безнадёбностью. Ди просто смотрел перед собой в никуда и не шевелился. Беспощадное чавканье быстро прекратилось. Губы смачно причмокнули, напоследок окнув так, что вздрогнула даже темнота. они хотят с тобой разделаться, да? А если мы не можем делать в этом мире то, что захотим, значит, не сможем и расспросить девчонку, чего ей надо. Гадненько вещал голос. Тот из больницы влез в мозг Сибелы из этого мира. Если тебе снится то же, что и ей, ты может вообще её больше никогда не увидишь. И затем, как будто намекая на что-то, о чём охотник не подумал, добавил: "А не покончит ли это совсем без шума и пыли?" Соне ведь просто хочет оставаться сном. Даже для девчонки, думаю, этот мир не так уж плох, пока снятся сны. Ты не из тех, кто должен смотреть эти сны, равно как и я. Дебеш шумно поднялся, освещённое лунным светом его лицо было холодным и настолько красивым, что могло поразить и новосниться. Добравшись до последнего поворота, Крус не почувствовал ничего необычного. Снова будет водить меня кругами. Полицейский остановился и задумался. Будь что будет. И несмотря ни на что, двинулся дальше. Обстановка не менялась. Шериф преодолел поворот и смог различить купол сторожевого поста у окраины деревни. Похоже, ему удастся выбраться. На сторожевой вышке в три смены круглосуточно дежурили молодые деревенские мужчины. Крот заглянул внутрь, но там никого не оказалось. Он бы почувствовал присутствие или услышал дыхание, но все было тихо. Только холодок от брошенного без присмотра поста пробежался по спине шерифа. Может это тоже сон? Соскочив с лошади, он вошёл в сторожку и нажал кнопку управления. Протяжно застонала лебёдка, когда четыре удерживающих затвор бруса поднялись. Схватив поводье, шериф снова устроился верхом, как вдруг до его уха донеслось приглушённое ржание, и он вздрогнул всем телом. Звук разделился на лошадиное фырканье и рык другого животного. Где-то в 45-50 ярдах от крутца дорогу пересекала широкая полоса света. Шериф устремил сосредоточенный взгляд направо. На юг. если бы он не мог так далеко видеть в темноте, никогда бы не стал шерифом. Хотя не так уж часто, но приходилось спасать тех, кто из беспечности бродит по ночам, ему за это и платили. Луна светила ярко, однако за двумя приближающимися силуэтами извиваясь стенилась чернота. Один человек был одет в плаще сидел верхом, второй сгибался на черной спиной какого-то четвероногого зверя, так что поначалу казалось, будто бы у животного горб. Валмет подсказала шерифу, кто это были, Пришпорив лошадь к выехал на дорогу. Странные фигуры невозмутимо продолжали приближаться. "Стоять!" с расстояния 20 футов выкрикнул шериф. Двое словно по команде остановились, причем так синхронно, словно были связаны телепатией. "Био, братья?" задал вопрос страж порядка. Ответа не последовало. "Я местный шериф. Меня зовут Крус. Проезжайте дальше прямо на север." Как только он договорил, мужчины оживились. Человек на лошади ничего не сказал, но заулыбался. Четвероногая тень обнажила клыки, по обеим сторонам вытянутые морды сверкнули два изумруда глаза. Тёмный силуэт, устроившийся на спине грозно рычаще чёрный пантеры, заговорил. "Он сказал нам двигаться дальше по главной дороге, старший брат", насмешливо фыркнул он. За маской пренебрежения крылась злоба. "Он говорит нам держаться подальше от его деревни". Ниже источника голоса что-то захлюпало, так разрывает кусок мяса. Коротышка, до этого похоже лежавший на животе, приподнялся, плоть его продолжала разрываться, отделяясь от спины черной пантеры. Мы здесь потому, что за нами послали, сказал мужчина на лошади. Фигура его впечатлила, он, как и шериф, был высокоширокоплеч. Голос звучал мрачно и тяжело. Ты должен быть в курсе, по крайней мере, должен знать об одном нашем дельце. Да, об одном из многих. Вставил слово человечек верхом на пантере. Он был весь закутан в чёрное, и невозможно было сказать, то ли это его нижняя часть тела сливалась со спиной кошки. Да неужели? Ну и насколько больше их теперь? Шериф Круц распахнул куртку и провёл рукой по рукоятке ракетного пистолета. Ему было хорошо известна жестокость биобратьев, двое самых опасных убийц фронтира. Парочка известная тем, что разрывала на кусочки каждого встречного В то время как пантера набивала себе живот внутренностями жертвы ещё прежде, чем головорезы заканчивали их разделывать, мог он с ними справиться? Шериф попытался себе это представить, но не был в себе уверен. Оба являлись отъявленными негодяями, однако он чувствовал за собою что-то еще. Всего на одно, отвечал человек с лошади. И избавиться от тебя. Шериф ударил шпорами, в тот же миг двое мужчин напротив него тоже ринулись вперед. Каротыш считал, что исход битвы решится мгновенно, а расстояние неумолимо сокращалось, а когда противники столкнулись, темнота в пространстве между ними наполнилась звуками. По лицу Шарифа ураганным ветром пронеслась жажда крови. Пантера, разъярённая тьмой, атаковала его слева, выпустив в прыжке когти длиной в целый фут. Шериф вмиг исчез из поля зрения зверя, коротышка на его спине даже подскочил. Что за чёрт? Удивлённо выкатил он глаза. Проследив за прыжком шерифа, мужчина атаковал сверкнувшим в правой руку ножом, но тот был парирован дулом ракетного пистолета, заодно ударив человечка в лопад отбрасывая его назад. Шериф на лету не упускал из виду своих противников. Он развернул пистолет, рассекший бровь очевидно младшему из братьев, в направлении здоровяка на лошади открыл огонь. — прикрикнул тот и секунду спустя уже мчался в скач. Оборудованный лазерным прицелом ракета описала изящную дугу. Приземлевший Шериф сделал второй выстрел в чёрную пантеру, выскочившую из-за спины его лошади. Кошка не уворачивалась. Просто ракетный огонь выпущенный ей в голову неожиданно исчез. Осечка или попытка этого мира спастись. время третьего выстрела пальцы Шерифа работают на уровне рефлексов, даже после осознания, что бледное племя от снаряда охватывает его грудь, руки не останавливаются. Когда адский пожар наконец затухает, на место, где ещё недавно стоял шериф, выступает тёмная фигура. Человек на лошади, старший брат. Ракета нацеливалась в него, но мишень отклонилась и появилась снова в совершенно противоположном направлении. Не так уж легко, как я думал, сплюнул младший брат со спины пантеры, прижав одну руку к албоу. Капающую с пальцев кровь он слезал невероятно длинным языком. Без должной подготовки мы бы не справились. Укоризненно высказался старший брат. "Да уж, следующий противник силён". Младший остановился, и чёрная пантера, обнажив клыки, сердито заречала. Одинокая луна ярко освещала направившихся к деревне два призрачных силуэта. Она стала действовать серьёзней, пробормотал доктор Ален, наблюдая за синей линией на панели экрана. Сибилла начала настоящую войну, как я и думал. Неудивительно, конечно, ведь этот мир, её детище. Всё будет в порядке?" подала голос Элинг. "Тот ваш аппарат будет воздействовать только на нашу Сибиллу, я так понимаю. Что произойдёт, если вмешается другая Сибилла?" "Я не знаю", отвечал директор больницы. "Я такой вариант даже не хочу рассматривать. Нам остаётся лишь надеяться, что этого не произойдёт. Если мы вообще имеем право надеяться. Я хочу, чтобы мы хотя бы имели право на жизнь." Заговорила миссис Шелдон, сидя у окна в своём любимом кресле-качалке. "Я не возражаю, если вскоре настанет и моё время, ведь который я не могу заснуть при мысли, что наш мир воскрешает меня из мёртвых всякий раз, когда ему захочется. Что же будет потом? Кто решает нашу судьбу? Этот мир, другая стабилла, которую вы тут толкуете?" Старушка в задумчивости опустила голову. "Ди, что если мы расскажем всё охотнику и попросим его помочь нам?" Мы можем ему сказать, чтобы он не выполнял просьбу Сибеллы, рассуждала Аэлинг. По-моему, это пустая трата времени, покачала головы старуха. Сибилла и заварила эту кашу, позвав его сюда. Хоть он или нет, но ему придётся её разбудить. «Вынужден согласиться». Директор настраивал энергетические кристаллы. Разбудить её, прошептала Аэлинг. разбудить того, кто получил поцелуй аристократа, А сможет ли он? А для чего ещё он здесь? поинтересовался доктор Аллен. Элин уже собиралась открыть рот, чтобы ответить, когда резкий голос старухи остановил её. Барасьте мысли сейчас же. Не хочу об этом слышать. Между ними повисла тишина, прерванная тихим гудением интеркома на стене. Поднявшись на ноги, доктор Аллен нажал кнопку разговора и спросил: "Что?" медсестра говорила негромко, но её достаточно хорошо было слышно обеим женщинам. "Так они здесь?" проговорил директор, подтверждая, что получил сообщение, прежде чем отпустить кнопку разговора. Что будешь делать? Оставишь сон себе, как есть? Доктор Элин покачал головой на вопрос Элинг. Что-то ещё крылось в его жести, но женщине не хотелось определять это как безысходность. "Ну а что ещё мы можем сделать?" раскачиваясь спросила старушка. "Мы не узнаем, пока не попробуем", ответил директор, потянувшись к своему аппарату.